Глава тридцать Как бы ни был готов, от такой стремительной атаки я растерялся и упустил время. Увернуться не успел, пришлось отражать удар. Ну, отражать сильно сказано. Я ощутил себя гвоздем, по которому что есть мочи лупанули кувалдой. Каким чудом выдержал меч, не знаю. Как выдержали руки и позвоночник, загадка. Меня по щиколотку втиснуло в песок. «Никто не смеет смеяться над моим весом!» — рявкнул большой брат. «Как никто? А я?» — пискнул я и, упав, откатился в сторону. Откатился исключительно вовремя. Надо мной просвистел настоящий ураган. «Попробуй я отразить этот удар». «Вылетел бы со стадиона в лучшем случае. В худшем меня вместе с мечом переломило бы пополам». Закралась трусливая мыслишка, что, может, не стоило этого монстра так злить. «Ты где столько наглости набралась, а?» — заревел брат. Я вскочил, отпрыгнул в сторону от очередной атаки и, наконец, обрел какой-то контроль над ситуацией. Вдох, выдох, спокойствие. Просто бой. Просто арена. Я в любой момент могу упасть и сдаться. Деньги приходят и уходят, а жизнь одна. А с другой стороны, если жизнь при любых раскладах одна, чего за нее держаться? В могилу за собой не утащишь. Как собственные деньги. Ладно, хватит лирики. Что у нас есть? Разъяренный рыцарь-толстяк. Одна штука. Тело миниатюрные девчонки. Одна штука. Металлические перчатки, скрывающие руки, две штуки. Но важна одна, правая. Я могу использовать ресурс огня. Выберите приоритет. Сознание, тело. В этот раз я выбрал сознание и тут же присел, пропустив над собой меч. Пока брат не вернулся в исходную позицию, я попытался выполнить подсечку. Момент был крайне удачный. Но ощущение было такое, будто я пнул по стволу дерева. Дерево разозлилось не на шутку. «Ах ты, соплячка!» Он попытался схватить меня за волосы, которые сегодня я даже не подумал никак укладывать, и они преспокойно торчали из-под шлема. Пришлось опять уходить кувырком. «Да что же делать с этой скалой? И на кой мне огненный ресурс? Ловкости и скорости своих хватает, а сила?» «Ну какая нафиг сила против такого бугая? Мы же не в аниме, в самом деле, тут хоть какой-то реализм». выворачиваясь от яростных атак большого брата, я мельком увидел Лариотиса с суровым лицом. А рядом — самого себя, бледного, испуганного, вцепившегося в каменный бордюр. А Вэлла сходила с ума от волнения. «Падай!» — шептал мне здравый смысл. Но я не падал. Волчком кружился вокруг большого брата, пытаясь найти хоть какой-то изъян в его броне. Изъян был только один. Шлем, как всегда. тварюшка мелкая!» — махнул брат мечом так, что мне от неожиданности пришлось изображать Нео из Матрицы. Мое собственное тело наверняка бы не выдержало, но Вэлла оказалась способна еще и не на такие акробатические номера. Только вот доспех перевесил, и в конце я все-таки шлепнулся на спину. Скала под названием «Большой брат» тут же нависла надо мной. «Допрыгалась!» — рявкнул он. «Встанешь, голову снесу!» Больше всего меня бесило то, что этот бугай вел себя как пьяный папаша, решивший повоспитывать малолетнюю дочь. «Может, ты правда выпил?» У рыцарей это запросто, алкотесты тут не проводят. В своем родном мире подобные картины мне приходилось видеть неоднократно, и каждый раз было мерзко. Не потому, что пьяный, и даже не потому, что маленьких обижают. Просто человек, который не может держать себя в руках, мерзок по определению. И меня перекрыло. Обдумать план я не успел. Я его даже не осознал сразу. Потом, снова и снова, вспоминая эти секунды, я снова и снова убеждался, что действовал сам. Я, Мортегар, использовал в качестве оружия то тело, которое было мне дано, и ни искорку, ни само тело ни в чем нельзя было обвинить. Я отозвал доспехи, чтобы обрести полный контроль над телом. Спрятал в хранилище меч. Кажется, большой брат удивился, увидев перед собой незащищенную доспехом девушку. Кажется, он даже попытался отступить, но я не дал ему такой возможности. Резко сел, оттолкнулся ногами от песка, прыгнул и повис на шее рыцаря. Уперся сапогом в доспех, прыгнул снова, развернулся в воздухе, и вот я уже стою на плечах. Одним движением сорвал с головы большого брата шлем, отбросил его в сторону и призвал меч. Большой брат запрокинул голову и посмотрел мне в глаза. Рот, почти скрытый за усами, в удивлении приоткрылся. Туда я и обрушил удар. Толкнул меч вниз двумя руками. Лезвие прошло сквозь глотку, гарда выбило зубы. Большой брат вскинул руки к горлу, захрипел, дернулся, изо рта выплеснулся в фонтанчик крови. Я выдернул меч одним быстрым движением, в дурацкой попытке отыграть назад, вернуть все, как было, но лишь довершил непоправимые разрушения в утробе рыцаря, миг назад казавшегося непобедимым. Когда я спрыгнул с его плеч, он был уже мертв. Уже мертвым он, медленно покачнувшись, упал на землю, и из его разъявленного рта медленно-медленно потекла кровь на желтый песок. Я не верил глазам. Меч дрожал в руке, с лезвия срывались сялые капли. Что я наделал? Зачем? Было тихо так, словно я убил не только большого брата, но и вообще всех в этом мире. Я крутил головой, пытаясь встретиться взглядом с кем-нибудь, и слава стихиям первой оказалась нация. Она смотрела на меня сквозь прорезь шлема. Лица ее я не видел, но глаза... Глаза сказали мне. Чистая работа. Она не осуждала меня, хотя и не поощряла. В ее мире убийство — это... Ну, бывает, ничего не поделаешь. А если делаешь, так делай хорошо. Но мой мир трещал по швам. Я ведь мог просто остаться лежать, просто сдаться, но вместо этого убил. Ради чего? Ради трех с половиной тысяч солсов Разве сейчас я не согласился бы отдать в десять раз больше, лишь бы вернуть к жизни этого несдержанного толстяка? Я медленно повернул голову дальше и увидел себя, бледного, потрясенного. Лариотис выглядел злым, просто злым. Для него убийства тоже не были чем-то из ряда вон, и его взгляд говорил просто «Ну и зачем ты заморался, придурок?» Вчера все было иначе. В той беспорядочной сече всех со всеми убивать было просто и необходимо. Но сегодня я знал, что убил не в бою. Я убил беззащитного человека, пусть он и был в доспехах и с мечом. Я победил без всякой запрещенной магии, но мне было так больно и стыдно, словно в этой победе мне помогли все три печати разом». «Победитель — леди Авелла Кенса!» прогремел над стадионом голос Кавиотаса. Зрители вяло, будто нехотя загудели, зааплодировали. Я, бросив прощальный взгляд на большого брата, к которому уже подходили рыцари с носилками, перелез через бордюр. Подальше от наца, чтобы не демаскировать ее. Подальше от Лариотиса. Рыцари расступились передо мной, и я так и побрел куда-то, держа в дрожащей руке окровавленный меч. Ранг огня — семь. Текущая сила огня — восемьдесят. Пиковая сила огня — сто пятьдесят. Кто б сомневался, кто б, мать твою, сомневался.